Глава 28. -я. О фаунистических комплексах и слонах. Когда в Европу пришли люди, уже и без того остывшая планета становилась все холоднее. Из-за больших ледяных шапок уровень моря был на 80 метров ниже современного. Спустя тысячелетия ледники так потолстели и так далеко распространились, что уровень моря снизился еще на 40 метров. В результате никакого Балтийского моря не существовало а из Норвегии в Ирландию можно было пройти посуху, хотя для этого пришлось бы пересечь несколько рек и идти по льду. По геологическим меркам похолодание шло быстро, однако для всех живых существ оно было незаметным, поскольку проходило минимум в 30 раз медленнее, чем современное потепление, вызванное загрязнением парниковыми газами. И тем не менее, оно привело к изменениям в изобилии и распространении флоры и фауны в Европе. После оледенения, случившегося примерно полмиллиона лет назад, многие европейские млекопитающие стали существовать в двух родственных или экологически близких вариантах. Один доминировал на холодных стадиях, а другой на теплых, которые за последний миллион лет длились всего 10% времени. Такую пару составляли шерстистый мамонт и прямобивневый лесной слон, а также шерстистый носорог и вымершие лесные носороги. У хищников это разделение было выражено хуже, чем у травоядных, потому что они лучше справлялись с разнообразием климатических условий, укрываясь в пещерах. Например, пятнистая гиена некогда селилась от окраин полярной пустыни Европы до экваториальной Африки. По описаниям ученых, европейские млекопитающие входили в фаунистические комплексы, группы видов, которые, как правило, встречаются вместе. Давайте посмотрим на пять крупных видов животных из теплолюбивого фаунистического комплекса европейского ледникового периода. Это слон, два носорога, бегемот и буйвол. Крупнейшим из них был прямобивневый лесной слон, который впервые пришел в Европу из Африки примерно 800 тысяч лет назад. Примечание. Прямобивневого лесного слона в англоязычной научной литературе называют европейским, иногда также евразийским прямобивневым слоном. В данном переводном тексте встречаются оба варианта. Конец примечания. Эти звери действительно могли вырастать до колоссальных размеров. По оценкам, самец мог достигать 15 тонн, что в полтора раза больше веса крупнейших современных слонов. Структура стату у европейских прямобивневых слонов, вероятно, была такой же, как у прочих слоновых, когда самки и молодняк живут небольшими группами, а более крупные самцы либо проживают поодиночке, либо собираются в холостяцкие стада. Прямобивневые слоны водились в лесах и в более открытых местах, включая теплолюбивые дубовые рощи и различные типы растительности, которые до сих пор встречаются в Средиземноморье, Южной и Центральной Европе. Разумно предположить, что если бы они еще существовали и охотники их не трогали, то эти слоны процветали бы в лесах от Германии до Сицилии и от Португалии до берегов Каспийского моря. Прямобивневого лесного слона долгое время причисляли к вымершему роду палеолексодон, различные виды которого некогда можно было встретить от Западной Европы до Японии и Восточной Африки. Однако в 2016 году исследователи объявили, что успешно извлекли ДНК из костей прямобивневого слона возрастом 120 тысяч лет, найденного в Германии, и установили его ближайшего родственника. Им оказался лексодон тациклотис, африканский лесной слон. В Африке живут два вида слонов. Одни обитают в тропических лесах, другие – Лёксодонда африкана, более нам знакомые и широко распространенные – в Саванне. Их эволюционные дорожки разошлись 5-7 миллионов лет назад. Когда в 2018 году были опубликованы полные результаты проведенной работы, история оказалась еще более удивительной. Наибольший вклад в геном европейских прямобивневых слонов составили гены предка обоих африканских видов. Второй по величине вклад, 35-39%, внёс африканский лесной слон. А меньше всех вложились шерстистый мамонт и саванный слон. Таким образом, прямобивневый лесной слон оказывается сложным гибридом. Если собрать все эти данные воедино, кажется невероятным, что европейский прямобивневый слон возник в Африке ещё до того, как разделились современные африканские виды, лесной и саванной слоны. Затем, примерно 800 тысяч лет назад, он активно скрещивался с лесным слоном. И, наконец, произошло ограниченное скрещивание с шерстистым мамонтом и саванным слоном. Таксономистам еще предстоит решить, как классифицировать такое создание. И европейские прямобивневые лесные слоны, и африканские лесные слоны отличаются длинными прямыми бивнями, У пожилых африканских лесных слонов они почти касаются земли. Это контрастирует с загнутыми бивнями азиатских и других африканских слонов, а также мамонтов. Среди слонов с прямыми бивнями есть как самые крупные, так и самые мелкие из всех слоновых. Вес современного африканского лесного слона может составлять и 6 тонн, но пигмейский слон из конго во взрослом возрасте весит в среднем всего 900 килограммов. Европейские прямобивневые слоны могли достигать 15 тонн, но некоторые островные формы были карликовыми. В это почти невозможно поверить, но до 2010 года ученые не знали, что ныне живущие африканские слоны — это два разных вида. Однако еще 110 годами ранее один из самых эксцентричных зоологов всех времен Пауль Мачи выделял африканских слонов с прямыми бивнями в отдельный вид. Мочи начинал свою карьеру, работая на общественных началах в Берлинском зоологическом саду, и, несмотря на отсутствие формальной квалификации, в 1895 году был назначен куратором отдела млекопитающих. К 1924 году Мочи, носивший пенснеи и роскошные усы, стал директором этого почтенного учреждения. За годы работы с животными в зоопарке Мочи разработал собственную необычную теорию классификации, известную как теория двусторонних помесей. Согласно ей, в каждом крупном водосборном бассейне на планете живет отдельный вид любого конкретного животного. Если животные из разных бассейнов встречаются на гребнях их разделяющих, они могут скрещиваться. Таких гибридов можно распознать как двусторонних помесей поскольку с левой стороны головы они будут напоминать одного родителя, а с правой другого. Я могу представить, как подчиненные в надежде выслужиться приходят к герру-директору со странным козлом, у которого один рог более прямой в сравнении с другим, или оленем, у которого один рог более разветвлен, или даже со слоном, у которого один бивень прямее другого. Такие находки вполне могли воодушевлять мочи. Пока его странная теория не стала краеугольным камнем его мышления. В самом деле, когда обнаруживался необычный череп с асимметричными рогами или бивнями, мочи праздновал это радостное событие, описывая сразу два новых вида по одному экземпляру. Оба предполагаемых родительских вида, которые, по его мнению, должны были скрываться в еще не исследованных бассейнах. Легко понять, почему многие биологи труды мочи игнорировали. Но кто бы мог подумать, что в случае слонов правда окажется еще более фантастичной. Возможно, однажды европейцы решат вернуть слонов на свой континент. В этом случае было бы полезно начать с лесных слонов из Африки. Однако медлить не следует, поскольку над этими животными все сильнее нависает угроза исчезновения. Отчасти проблема заключается в медленном воспроизводстве. Африканские лесные слоны достигают половой зрелости в 23 года, а рожают всего лишь раз в 5-6 лет. Напротив, африканский саванный слон созревает за 12 лет, а слонята могут появляться раз в 3-4 года. Чем ниже скорость воспроизводства, тем больше влияние оказывает охота. Между 2002 и 2013 годами было уничтожено 65% популяции лесного слона. В основном это вина браконьеров, добывавших слоновую кость. Такими темпами через несколько десятков лет этот вид вымрет. Многим людям такая перспектива слоновьи стада, бродящие по лесам Европы, представляется смешной и даже опасной. При этом они считают нормой, что африканцы должны делить свой дом с этими тяжеловесными созданиями. Я думаю, что нам следует смотреть в будущее, и более справедливо распределять бремя сохранения природы. Однако бюрократия продолжает мешать. Например, МСОП, Международный союз охраны природы, ограничивает использование слова «реинтродукция» только видами, которые вымерли локально или по всей Европе не более 200-300 лет назад. Я не могу представить, почему это так, но призываю МСОП вводить в состав своих комитетов больше палеонтологов. Что привело к исчезновению европейских прямобивневых слонов? С уверенностью мы не скажем никогда, но можем рассмотреть в качестве причин климат, хищников и область распространения. Окаменелости показывают, что когда ледниковый период сжимал континент своей хваткой, прямобивневые слоны отступали к более теплым южным полуостровам Испании, Италии и Греции. Это сокращало общий размер популяции и делило ее на субпопуляции которым было трудно взаимодействовать между собой, что делало животных более уязвимыми и склонными к вымиранию. Несомненно, у прямобивневых слонов имелись и хищные враги. Львы или пятнистые гиены могли забрать отставшего слоненка. Есть также надежные подтверждения, что на них охотились неандертальцы. В местечке Эпсфлит-Велли, около Сванскомба в графстве Кент, был найден скелет слона возрастом 400 тысяч лет а вокруг него лежали каменные орудия, указывающие на то, что он был разделан. Отметки на костях другого прямобивневого слона, найденного в Британии, показывают, что его разрезали на куски. В обоих случаях вполне возможно, что неандертальцы имели дело уже с умирающим слоном. Но третий скелет, найденный в Германии около ларингена, лежал на деревянном копье возрастом 125 тысяч лет, и оно, возможно, использовалось для его убийства. В Испании, Италии и Германии было найдено еще несколько слоновьих скелетов в ассоциации с каменными орудиями, и поэтому можно с уверенностью сказать, что неандертальцы могли убивать взрослых прямобивневых слонов. Окаменелости позволяют предположить, что последним оплотом прямобивневых лесных слонов примерно 50 тысяч лет назад была Испания. Это любопытно, ведь в то время оледенение еще не достигло максимума и оставались значительные лесные площади. Иными словами, условия не особо отличались от предыдущих оледенений, которые слоны могли пережить. Могло ли быть так, что прямобивневые слоны прожили в Европе дольше? По этому вопросу сеньор Липс имеет твердое мнение: и действительно, один рисунок бесшерстного слона возрастом 37 тысяч лет из пещеры Шове во Франции Вполне можно соотнести с этим видом. На различных островах Средиземного моря прямобивневые слоны просуществовали еще тысячи лет после того, как исчезли на материке. Все островные популяции были малорослыми, а некоторые животные совершенно крошечными. Например, кипрские карликовые слоны не превышали метров холки, а весили всего 200 кг. Эти слоники дожили примерно до 11 тысяч лет назад. При этом они делили остров с самым маленьким известным гипопотамом кипрским карликовым бегемотом, который был размером с овцу. Люди поселились на Кипре не позднее 10 лет назад. И стоянки этих первых киприотов найдены в пещерах в Атакремносе и на полуострове Акротире. Кости бегемотов обнаружены в слоях, находящихся непосредственно под человеческими стоянками. Однако достоверно неизвестно, охотились ли люди на бегемотов или слонов. Возможно, последним убежищем оказался остров Тилос в архипелаге Додеканес. Его слоны, достигавшие двух метров в холке, вымерли всего 6 тысяч лет назад. Однако эта дата заслуживает дополнительного исследования, поскольку люди на Тилосе жили за тысячи лет до этого, а археологические находки из других мест, по крайней мере на маленьких островах, Показывают, что люди и слоны друг с другом не соседствовали. Если прямобивневые слоны вымерли из-за изменения климата, то почему на островах они прожили гораздо дольше, чем на материке? Разве климатические сдвиги не затрагивают острова в такой же степени, как и континент? Я думаю, тот факт, что карликовые слоны исчезли на Кипре, примерно в то же время, как там появились люди, весьма красноречив. Холодные стадии ледникового периода не сулили ничего хорошего прямобивневым слонам. Однако решающее воздействие оказал человек.